Бачення інтернет. Цікаві думки, актуальні прогнози, важливі дискусії. Все про особливості інтернет-права. Доброго часу доби всім слухачам. З вами Михайло Горкуша. І цим подкастом ми відкриваємо серію випусків про YouTube, про ключові основи функціонування та наше бачення існування і розвитку цього сервісу, продукту, ну, кому як буде зручніше його сприймати. Но сегодня выпуск будет не в обычном формате для прабачения. Сегодня мы начнем данную серию выпусков с Ігорем Тищенко, интернет-блогером. Привет, Игорь. Что ж, давай поделимся нашим правовым видением YouTube, а также пригласим к дальнейшим обсуждениям и наших слушателей. Привет всем слушателям нашего аудиоподкаста. Да, сегодня речь пойдет о таком интернет-сервисе, как YouTube. С первого взгляда может показаться, что тема подкаста высосана из пальца, но на самом деле это не так. Здесь мы не будем топтаться на месте и ходить по избитым истинам, рассказывать, что такое YouTube, не будем останавливаться на элементарных вещах. Всем и так понятно, что самый масштабный видеосервис интернета служит не только способом распространения смешных роликов про котов и младенцев в количестве терабайт в секунду. Нет, конечно, это не так, ведь есть еще Gangnam Style, на самом деле вся соль в том, что, как мы знаем, все в этом мире держится на деньгах. Нужно быть слепым или пользоваться отблоком в Google Chrome, чтобы не заметить рекламы на YouTube. Такой способ продвижения продукции, как реклама, является выгодным решением для заработка на своем интернет-ресурсе. Здесь-то и появляется такое понятие, как «партнерская программа». Качественный видеоконтент, за которым стремится YouTube, в первую очередь должен иметь под собой мотивацию, чтобы, собственно, заставлять людей снимать эти видео а любой труд, как известно, должен быть оплачен. Мы вам расскажем о тонкостях работы с YouTube, о партнерской программе, о том, как ее получить и, собственно, не потерять. Непосредственно центром внимания здесь будет э, не вы, конечно, а использованный в роликах контент. Итак, статус партнера можно получить двумя способами. Любую партнерскую программу с YouTube – можно получить, подав заявку на партнерство, либо обходным путем через какое-то интернет-объединение, медиасеть или, как это обычно делается, группу ВКонтакте, коих просто десятки. Самые популярные – это Xdigital и VidFair. Последний способ, самый популярный. Собственно, многие именитые видеоблогеры использовали такой метод – Если вы зайдете на какой-нибудь из каналов, то можете увидеть ссылку на группу VidFair, например, где можно, собственно, и получить партнерство. Сразу скажу, что пусть вам не кажется, что лишь зарегистрировав канал на YouTube, можно уже свободно получать партнерскую программу. Видеоблогинг – это на самом деле труд. Если вы думаете записывать обзоры на игры и получать с этого быстрые деньги, то, скорее всего, это у вас не получится. Лучше идите сразу на завод, как это сделал я, и никогда больше не жалейте ни о чем. Ваш канал должен отвечать определенным требованиям. У групп и медиасетей в основном это 10 тысяч просмотров в день, суммарно со всех видео, и э, начальная э, граничная цифра э, – это 1000 подписчиков на канале. Требования достаточно жесткие, и попасть в эту категорию все же трудно. У самого YouTube требования скромнее. Это 500 подписчиков и 100 тысяч просмотров со всех видео у вас на канале, без привязки к количеству ежедневных просмотров. Но главным подводным камнем здесь становится авторское право. Да, в контексте, собственно, нашей темы и в контексте интереса к авторскому праву лично у меня, что я могу сказать непосредственно про, про себя и про свои, так сказать, подводные камни, верно ты обозначил, в контексте функционирования YouTube. Сразу скажу, я действительно случайный пользователь YouTube и просматриваю контент с данной площадки лишь с системой общего поиска в зависимости от потребностей. Но, к примеру, для себя тоже обозначил определенные моменты, например, касаемо введение изменений в а, политике google в контексте функционирования youtube все мы знаем что с недавних пор каждый пользователь youtube стал таким каналом и довольно часто если у тебя был создан свой канал ранее система может спутать распределение предпочтений введение истории просмотра между тобой как каналом и твоим непосредственно каналом да если можно так сказать извините за тавтологию И это, действительно, признаюсь, лично для меня доставляет определенные трудности в распределении приоритетов и между использованием своего профиля и профиля канала, к примеру. Вторым пунктом, который, думаю, стоит обсудить в нашем первом выпуске, можно обозначить определение автора того или иного контента YouTube. Ведь действительно довольно сложно определить автора контента, не иначе как по профилю пользователя, который разместил этот контент, но в то же время, зная специфику обращения объектов, авторского права в сети, мы, естественно, даем себе отчет в том, что проведение данных параллелей не всегда может предоставлять достоверную основу для установления автора, к примеру, того же самого видеоролика. Да? И данную ситуацию, на мой взгляд, довольно-таки еще усугубляет факт первой публикации контента в сети, в частности, на базе сервиса YouTube. По той простой причине, что ежели непосредственно автора опередили в праве первой публикации публичного размещения видеоролика, то, соответственно, доказывание обратного становится более проблематичным. Безусловно, мы можем продлить обозначенный перечень данных факторов, которые вызывают множество многосторонних вопросов, но, пожалуй, лично я остановлюсь на этих аспектах, и я думаю, сейчас мы прокомментируем Эти да, действительно, большинство видеоблогеров не имеют разрешения прямого или письменного от правообладателя. В случае с YouTube вы должны подтвердить свои авторские права, либо вы должны предоставить разрешение на использование авторских прав на весь контент, который присутствует в вашем видео, абсолютно весь. Все вплоть до музыкального сопровождения. Однако есть сайты, с которых легально, без нарушения авторских прав, можно скачать музыку. Например, это beatsroyaltyfree.com. Но опять же, такая автозамена аудиосопровождения не гарантирует вам, что в будущем автор этой музыки не найдется. Сегодня это так сказать можно, а завтра это уже запрещенный аудиоконтент. Демонстрация программного обеспечения тоже включает в себя необходимость получить разрешение от компании-правообладателя. Что же, собственно, дает нам партнерская программа? Об огромных гонорарах речь не идет, если у вас не сотни тысяч просмотров. Зато есть полезная функция индивидуального оформления дизайна своего канала. Кстати, не стоит недооценивать эту функцию, ибо она очень хорошо выделяет ваш канал среди других, сделает очень запоминающийся вид и логотип. Запомните также еще один нюанс. При заполнении формы для подачи заявки на партнерство, с YouTube, на партнерство с YouTube напрямую, эта форма не воспринимает русский язык. Поэтому вам стоит сразу обдумать то, как вы будете собственно, ее заполнять. Еще мы прокомментируем относительно законодательства нашего э, авторские права, дабы вы имели полную картину, имели полное представление, с чем вы имеете дело. Да, безусловно, это, конечно же, необходимо каждому собственнику авторского права знать изначально фундаментальный нормативный аспект, и в контексте этого вопроса действительно основным законом в данной сфере является закон Украины про авторские права и сумижные права, и говоря, так сказать, языком оригинала, обращаясь к статье 8 закона, мы можем, в принципе, выделить те объекты авторского права, которые у нас наиболее распространены в системе YouTube. Это музичні твори з текстом і без тексту, аудіовізуальні твори, фотографічні твори, в тому числі твори виконані способами подібними до фотографії, ілюстрації, карти, також похідні твори і інші твори. Как вы видите, законодатель интересно обозначает данные категории, потому как несмотря на тот перечень, да, это музыкальные произведения, аудиовизуальные произведения, все равно так или иначе существуют перечне похидни-творы и инчи-творы. И что именно под этими объектами можно подразумевать и вообще необходимо ли, довольно-таки загадочно. Хотя в то же время, верно обозначил Игорь, каждый пользователь должен помнить также и о дизайне канала, но в то же время нужно также и помнить о том, что такого понятия, такого объекта, как дизайн, в принципе, на данный момент по законодательству Украины не существует и вовсе. Мы только можем воспринимать дизайн как определенную последовательность или же совокупность иллюстраций, фотографий, либо просто картинок, да, визуальных творений. Хотя в то же время, занимаясь дизайном канала, вы также должны помнить про то, что дизайн тоже может потребовать какой-то защиты вашего авторского права на стиль изложения элементов, непосредственно на сами элементы вашего дизайна и также, также на прочие и прочие особенности, которыми вы, собственно, будете прекращать и выделять уделять свой канал в э, системе интернет в этом контексте, говоря уже непосредственно про контент, который используется в YouTube, мы также можем вспомнить и систему идентификации контента YouTube, Content ID. Но ввиду того, что данная технология используется исключительно в самом сервисе и доступна лишь косвенно ее пользователям, мы не можем стопроцентно рекомендовать, да и вообще обсуждать ее функционал. Но а, в то же время мы можем обозначить, что если мы внесем жалобу на определенный видеоконтент, то система уже используя собственно, ресурс Content ID, поможет в поиске идентичных файлов и ограничить доступ к ним, э, или же полностью его заблокирует в зависимости от предъявленных требований автора. Но про особенности защиты авторского права в YouTube, да и вообще в сервисах Google, мы обязательно поговорим в следующих выпусках. Спасибо за внимание, дорогие наши аудиослушатели. Надеюсь, вам понравилась данная тема. В следующих выпусках мы рассмотрим более детально нюансы работы с YouTube как э, партнера, и надеемся, что поможем избежать вам многих проблем, с которыми сталкиваются видеоблогеры уже не первый год. Да, благодарим Игоря за участие в нашем подкаст-выпуске И надеемся, что также, если у вас будут какие-то вопросы Либо предложения к нашим будущим подкастам Мы обязательно найдем с вами общий язык И вступим в диалог Благодарим за внимание Всего доброго пробачение интернет формируем украинский интернет правовой простер разом